Глава 11. Разлепив глаза, я секунд 5 разглядывал над собой потолок спальной ячейки, прежде чем сообразил, что это такое и где я нахожусь. Картины прошлого выветривались из моего сознания медленно, слоями. Сны о последнем дне в этом мире, кажется, уступили место снам о мире ином. Что ж, я по нему совершенно не скучал, но надо признать, и там тоже было немало хорошего. Лёг за несколько лет нашего знакомства проявил себя как не слишком умный, но крайне преданный и верный союзник. Сейчас бы он мне пригодился. Впрочем, пусть сны остаются во снах. Меня больше заботили будничные проблемы. Мне нужен способ найти в тумане герду Крейн. Строго говоря, в туман мне нужно было не только за этим, но прочее подождёт. Деньги я сумею достать и другими путями, восстановить потраченную ману. А вот мой инструмент для мести Майклу Крейну находится только там. В тумане. Я не волновался насчёт того, сумею ли я за себя постоять. Да, мана у меня на низком уровне. Да, все мои успехи в высшей магии, изученные за 20 лет, бесполезны. Без запаса маны я обычный теоретик. Но я ведь никогда не складывал все яйца в одну корзину и не полагался исключительно на магию. Нет, собственная безопасность не проблема. А вот найти в тумане цель, вообще найти хоть что-то либо в тумане, Мне не помогут никакие навыки. По счастью, я ещё вчера нашёл ответ на эту задачу. Оставалось только зайти в помещение с амантировкой. Не самое могучее оружие, но с предметом, что унёс уже три жизни, я чувствовал себя спокойнее. контора ассоциации плутающих не отличалась ни особой роскошью, ни усиленной охраной. Было видно, что это всего лишь мелкий районный филиал, основная функция которого учёт и координация. Располагался этот филиал на 12-м этаже, соседствуя с десятками таких же учреждений, и поэтому я спокойно шагнул внутрь смешавшейся толпой. Начинать с вопроса: "Здравствуйте, можно ли записаться в погружение?" глупо. Первым делом у меня попросят документы, а их-то как раз и нету. Значит, нужно просто походить и послушать. Ну, а чтобы меня не затормозили с вопросом: "Молодой человек, вы к кому?" у меня было припасенo секретное оружие бумажный стаканчик с кофе. Никто и никогда в офисе не обратится к тебе, если ты пьёшь кофе из стаканчика. Если ты занят этим, значит у тебя или перерыв, или ты ждёшь кого-то, или, короче, метод сбоев не знает. Кофе, кстати, был неплох. Дешёвка, конечно, но после 20 лет без этого напитка, и он казался мне долгожданным подарком от Деда Мороза на Новый год. Снующие по коридору люди представляли из себя дикую мешанину. Половина в офисных костюмах, Половина в лёгкой броне или потёртых куртках. Я в своей лёгкой футболке и джинсах на их фоне выглядел почти что школьником, случайно зашедшим сюда по ошибке. Время от времени на меня кидали пренебрежительные взгляды или оценивающие взгляды. Меня явно не воспринимали всерьёз. И на что я отвечал, разглядывая окружающих. Пару раз я увидел здесь людей с лёгким оружием, но большинство было на листе. Зато об их вроде деятельности красноречиво говорили пустые ножны, перевязи, кобуры и разгрузки. Моя монтировка, завёрнутая в ткань, выглядела тут не то, чтобы броско, но да, привлекала внимание, поэтому я старался не размахивать своей ношей направо и налево. Встав у кадки с фикусом, я отхлебнул кофе и попытался прислушаться к разговорам. "Простите, вы неправильно заполнили этот пункт формы", увещевал молодой менеджер какого-то парня лет 30. Вы указали, что утеряли членскую карту ассоциации в тумане, но не уточнили, где конкретно. Вы издеваетесь? На мой взгляд, плутающий был совершенно прав. Где конкретно в тумане? Просто назовите сектор или сектора, через который вы проходили во время того погружения, пояснил менеджер. Указывать точнее нет необходимости. Я мысленно кивнул. Итак, туман делится на сектора, а для того, чтобы пользоваться услугами ассоциации, нужно иметь членскую карту. Не то чтобы мне были нужны эти услуги в целом, нет. Будь я просто плутающим искателем артефактов и ценностей, предпочёл бы не связываться с бюрократией. Но сейчас я собирался искать в тумане нечто конкретное, а они знают хотя бы приблизительно, где это искать. Сделав пару пометок в памяти, я переключился на следующий разговор. На следующей неделе двое плутающих в похожей форме что-то обсуждали между собой. Дядька писал, что ему удалось достать карту по низкой цене, но там стоит пометка, что область заражена какой-то дрянью. Ну, противогазы я достану, кивнул второй. Оба прошли мимо, не обращая на меня никакого внимания, сила бумажного стаканчика. А вот хорошего хилера в команду твоему дядьке придётся искать самому. У меня из таких на примете есть только один, и расценки у него конские. Карта. Насколько я помнил, в тумане вырубалась любая электроника, а компасы сходили с ума. Более того, идя в тумане, нельзя было быть уверенным, что пройдёшь дважды одной дорогой. Наверняка карты тумана составляются магически. Я вспомнил вчерашнюю информацию об интерфейсе. Да, нужно будет серьёзно заботиться вопросом его получения. Это поможет мне не зависеть от других людей. И могу себе представить, сколько стоит ценная карта. Ну, а в спасательной экспедиции, вроде той, к которой я собирался присоединиться, без неё и вовсе никак. Проследив взглядом за их удаляющимися спинами, я повернулся налево к доске объявлений, висящей на стене. Это было не менее интересно. Тут был и перечень документов, весьма обширный, необходимых для получения членской карты, вместе с указанием размеров взноса. 43% от всего дохода, полученного в тумане. Ого, интересно, за что же просятся такие деньги? Полагаю, я не единственный человек, задумавшийся о том, чтобы ходить в туман по чёрному, без лицензии и неясных услуг ассоциации. Но многие предпочитают платить. Значит, есть за что. Ещё одна зарубка на памяти. Такие вещи следует уточнять раньше, чем они понадобятся на практике. Регламент ассоциации я пробежал глазами наскоро, отмечая только такие интересные пункты, как участник ассоциации имеет право на льготы, если среди членов его семьи есть один или более гражданских погибших в тумане. Участник ассоциации может по своему выбору заменить уплату взноса в сроком на 1 год на передачу ассоциации карты неизвестной ранее территории размером не менее одного сектора. Мила, разберись со всей этой бюрократической мутью потом, когда будет время и желание, как и расценками на выкуп добытого. А вот это уже интересно. Дильдия Гризли ищет плутающих для крупной экспедиции. Это хороший шанс как для профессионалов, так и для новичков с малым опытом, желающих увидеть работу специалистов на практике. Занятно. Кажется, по какой-то причине они решили брать не качеством, а количеством. Будь экспедиция лёгкой, гильдия попросту обошлась бы без лишних бойцов. А так хотелось бы знать, для чего им пушечное мясо без опыта. Я внимательно прочитал объявление два раза. Кажется, я нашёл то, зачем пришёл. В конце концов, название Grizzly пару раз попадалось мне вчера в результатах поисковика, и, кажется, их крен спонсирует не меньше, чем ассоциацию. Значит, примкнуть к экспедиции самый лёгкий способ узнать путь к цели. Будь у меня интерфейс, я мог бы попытаться достать карту как-то иначе, но без него даже не был уверен, увижу ли её. Логика подсказывала, что карты явно не бумажные. Ну, а от экспедиции меня отделяла лишь членская карточка ассоциации. я огляделся по сторонам. А раз я не могу получить эту карточку официально, придётся прибегнуть к иным методам. Ага. Молодой парнишка, не старше 20 лет, стоял на лестничной площадке перед входом в офис ассоциации. Мама, я уже на месте. Не, судя по долгой паузе и кислому выражению лица, маме было что сказать ему. Нет, наконец выпалил он, затем нервно оглянулся. и заговорил громким полушепотом. «Слушай, мы с папой все уже обговорили. Это не опасно. Там будут люди, которые...» Его снова прервали. Не выдавая себя, я пригляделся к худой фигуре. Тощий, слегка прыщавый парень был одет в серую толстовку и джинсы. Такого увидишь в толпе и не запомнишь. А вот телефон у него был вполне себе крутым. Не кнопочным кирпичом, как самые дешевые модели из тех, что я видел вчера, а сенсорным. Дорогое удовольствие по нынешним временам. Видимо, парень не бедствовал. Нет, мама. Он утёр выступивший на лбу пот. Я да да погоди, если я не пойду туда, папа с меня шкуру сдерёт. Он уже обо всём договорился. Я я не могу просто развернуться на полпути. Кажется, передо мной типичный конфликт поколений. Отец, похоже, всеми силами старается сделать из сына настоящего мужика. а мать, как и положено женщине, этому также яростно сопротивляется. Мнение самого сына, похоже, в расчет не берется ни одной из сторон. Я сочувственно хмыкнул, вновь отхлебывая из стаканчика. «Да хватит переживать!» Парень заметил на себе взгляды, и не только мой, кстати говоря. И я уже не знал, куда деться. «Но я же буду не один, небольшой поход, опытный и плутающий, а те парни мне все объяснят, ничего опасного!» Снова пауза. Мама нашего героя не спешила, с чувством изливая на него все свои страхи и подозрения. Возможно, что она в чём-то права. Парень выглядел не из тех, кто способен валить монстров пачками. С другой стороны, где он этому научится, как не в погружении? Да не разменинусь. Я вот-вот должен с ними встретиться. Я закончил тут оформлять карту. Теперь только спуститься на 3 этажа ниже. Новый глоток кофе. Блаженство. Слушай, мне пора. выкрутился парень снова понизив голос Да у меня живот немного закрутило тут Да да от нервов И в общем я тебе потом перезвоню пока Он спешно выключил телефон и действительно направился в сторону туалета Выждав секунд 10 я запрокинул стаканчик допивая кофе и двинулся за ним Кажется туда больше никто не заходил по крайней мере я не видел Дверь туалета хлопнула Бумажный стаканчик полетел в мусорник к использованным салфеткам. Мне почему-то показалось, что мама этого паренька будет в душе даже рада, если вместо опасного рейда он поваляется какое-то время без сознания в туалетной кабинке.